Глава двадцать четвертая. «Это я должна объяснить!» Возмущенно воскликнула я, с детства зная, что лучшая защита — это нападение. И чуть подавшись вперед к растерявшемуся мужчине, грозно сдвинув брови, продолжила. «Этот дом в моей собственности всего неделю, а вы следите за ним уже больше полугода. И два месяца назад...» как убедили меня. Полностью его проверили. Однако вора и разбойника Инди вы пропустили. Награбленное не видели, а еще и платформу не заметили. И смеете меня обвинять в утаивании? Мадам Зои? все платформы были уничтожены. То, что спрятано в ваших развалинах, да никому в голову не придет скрывать их на помойке, парировал капитан. Но по его лицу было заметно, что мужчина осознал свою ошибку, беспочвенно обвинив меня в сокрытии, и пытался сгладить неприятный разговор. Но я уже не могла остановиться. Сейчас, когда я в безопасности и дома, весь пережитый страх грозил выплеснуться на капитана. «Так они там все и лежат! Под грудой мусора! На помойках их прячут!» «Мадам Зои, может, воды?» «Давайте!» — рыкнула, тотчас виновато улыбнувшись. Залпом осушила кружку, мимоходом удивившись жажде, и уже тише поблагодарила. «Спасибо». «Мадам Зои, а вы не запомнили места, где их спрятали?» «Помойки, что ли?» «Конечно, запомнила, но где находятся, не подскажу». «А доставить сможете? Не сейчас, позже, когда к вам вернутся силы». «То есть...» Уточнила с недоумением, взглянув на капитана. «Мы вместе вступим на платформу и перенесемся туда, где вы побывали», как маленькой объяснял мужчина, ласково мне улыбаясь. «А сами?» «Желание возвращаться туда, где вонь сбивает с ног, а мне ячело кидается на беззащитных женщин, у меня не было». «У меня нет магии. Ее практически ни у кого не осталось». Доктор сказал, что вы на его памяти второй человек, у которого капля энергии сохранилась. Магия, значит, задумчиво протянула. Опасаясь себя нечаянно выдать, если начну задавать уточняющие вопросы, я будто невзначай проговорила. А тот, еще один человек, где? Жив? Не знаю. Равнодушно пожал плечами и исье Стэнли, из чего я сделала вывод. Редкости здесь на опыты не ловят, а значит, можно спокойно выдохнуть. Мне бы не хотелось туда больше возвращаться, но подозреваю, тот бугай, что меня увидел в подворотне, точно мою внешность запомнил. Уверенно, он знает о платформе и явно намеревался, если не убить, то точно сделать то, что мне не понравится. И есть риск, что некий Арс... Арс? Перебил капитан, схватив меня за руки. «Вы не пострадали?» «Нет. Меня эта жуткая платформа перенесла на очередную помойку», пробормотала, покосившись на свои ладони, которые сжимали горячие ладони капитана. «Мадам Зои, Арс — это главарь группировки, и я рад, что вам удалось избежать встречи с ним. К сожалению, ему тоже на протяжении нескольких лет...» «Удается избежать встречи с правосудием. И теперь я знаю, почему». «О, поверьте, я тоже очень рада!» Усмехнулась, время от времени бросая украдкой взгляды на руки мужчины, которые продолжали меня держать. «Мадам Зои, у вас не найдется комната для меня и еще для двоих сотрудников магистрата. Я не могу оставить вас одну». Теперь, когда подельник Арса видел ваше лицо, вы находитесь в опасности. Три номера на первом этаже свободны, — быстро ответила, но, тотчас смутившись, добавила. Там, правда, нет мебели, вернее, только шкафы остались. Я разберусь, — ответил капитан. От его фразы в груди стало чуточку теплее. Как же давно я не слышала этих слов от мужчины. «Тогда выбирайте». «А, «А где вы меня нашли?» Вдруг вспомнила немаловажную деталь, вопросительно посмотрев на капитана. «Там же, на развалинах». Я вызвал своих коллег, они заглянули под каждую доску, но кроме этой платформы больше ничего не нашли. «Мадам Зои, после встречи с вами я стал часто попадать в затруднительные ситуации. Сегодня я не знал, что мне делать». «Где вас искать?» «И если бы не кот, который отцарапал мне руку, когда я попытался поднять платформу, то ее бы уже в том месте не было. Желания нарушать вашу размеренную жизнь у меня не было», заверила я мужчину. Беглым взглядом осмотревшись и не найдя упомянутого, уточнила. «А где рыжий?» «Он на кухне с Джиной. Там же Хиль и они красят стены». «Угу». «И кот?» — изумленно воскликнула, добавив. «А остальные где?» «Кот контролирует», — с тихим смешком ответил мужчина. Мадам Лаура уже вернулась и заперлась с дочерью в своей комнате. Кажется, женщина чем-то расстроена. «Коди и Брэндон еще в городе, а мадам Лукет вот-вот подойдет», — отчитался Исье Стэнли только к концу повествования осознав, что до сих пор держит мои ладони в своих руках. «Простите, не могли бы вы пригласить ко мне мадам Лауру? Я бы сама поднялась, но что-то ноги совсем не хотят слушаться». Пробормотала, с трудом сдержав улыбку. Такой забавный вид был у мужчины. «Да, конечно!» Слишком обрадованно воскликнул капитан. «Словно спеша сбежать...» Он, резко развернувшись, устремился к выходу, и уже через секунду я осталась в комнате совершенно одна, но разлеживаться мне было некогда. И словно древняя черепаха, я сползла с кровати и шаркающей походкой двинулась к уборной. Управилась с делами я как раз вовремя. Едва успела вернуться в комнату, в дверь постучались, и после разрешения войти прошла хмурая мадам Лаура. «Как вы, мадам Зои?» «Нормально. Слаба до тошноты, но жива и невредима», — ответила, пытливо всматриваясь в лицо расстроенной женщины. «Ты как? Что случилось, пока меня не было?» «В доме все хорошо», — поспешила заверить меня женщина. «Девочки кухню красят, барни в трактире окна ремонтируют. Я шторы почти дошила, и завтра после работы приступлю к вашему платью. Только мерки надо снять». А Брэндон сегодня обещал сделать первую кровать. Доски час назад привезли. Отлично. Но я не о том. Что с тобой? Ты грустная? На работе новый начальник сегодня появился. Он запретил Рокси приводить. Ясно. И ты не знаешь, кто за ней присмотрит, пока ты на работе. Задумчиво протянула, бросая украдкой взгляд на мрачную постоялицу. Я уже говорила, что ты очень талантливая, и у тебя получается шить чудесные вещи. Но швея мне в дом потребуется временная, а вот помощница на кухне нужна постоянная. Сейчас, конечно, гостей нет, но, думаю, они обязательно появятся». Проговаривая это, я с улыбкой наблюдала за меняющимся выражением лица мадам Лауры. Неверие, сомнения, облегчение в один миг промелькнули. «Радость, я надеюсь, останется навсегда». От благодарной улыбки и блеска в глазах Лауры мое сердце звенело от счастья. Настроение поднялось на несколько градусов и будто бы вернулись силы. Противная дрожь в теле точно прошла. «Мадам Зои», — заговорила Лаура, но, запнувшись, не найдя подходящих слов, замолчала. «Сейчас я не могу платить много?» «Пока будешь получать так же, как и на прошлой работе. А шитьем отработаешь долг за жилье. Если тебя устраивают такие условия, то детали мы обсудим чуть позже». «Устраивают, мадам Зои! Устраивают!» — воскликнула женщина, нетерпеливо переступая с ноги на ногу, наверняка спеша сообщить эту новость дочери. «Хорошо. Тогда завтра с утра обо всем договоримся и приступим к делу. Есть у меня одна задумка, и без твоей помощи я не справлюсь.